Глава 17. Возвращение домой не запомнилось ничем особенным. Ехали, ночевали в Джайпуре, снова ехали и приехали, как обычно, довольно поздно. А на следующий день я уже привычно сидел за рабочим столом в кабинете и разгребал очередную гору докладов, скопившихся за время моего отсутствия. Есть вещи, которые никогда не меняются, похоже. Ближе к обеду в мой кабинет заглянула Мирая. Шахар? Я поднял голову от бумаг и тепло ей улыбнулся. «На внешнее КПП пришла машина клана Харибхада», — сообщила она. «Глава клана Харибхада требует немедленной встречи с тобой». «Пропустили?» — уточнил я. «Конечно», — подтвердила Мирая. Определенные договоренности у нас с Харибхадом были, да и на территорию родовых земель я легко пускал дружественных нам аристократов, даже если они не предупреждали о своем приезде заранее». «Распорядись проводить гостей в гостиную», — произнес я. Минут пять-шесть предупредила Мирая и исчезла за дверью. Я не стал тянуть. Вышел из кабинета, по пути поймал слугу, распорядился накрыть стол к чаю в гостиной и спустился вниз. Глава клана Харибхада появился буквально через минуту после того, как слуги принесли чай. За его спиной маячили еще двое. «Харибхада Джи!» — улыбнулся я и встал им навстречу. «Рад вас видеть!» «Раджаджи, приветствую!» — кивнул мне в ответ Харибхада. «Позвольте мне представить вам моих спутников. Чаритаби и Джун Джуншир, будучи учителя нашей с вами полноцветной школы». Но точно. Началось. Аби был магом шестого ранга, Джуншир — пятого. Аби — это, видимо, родственник Шреста Аби, мага девятого ранга из клана Харибхада. Он молча склонил голову в приветствии. А Джуншир, судя по тому, что он полноценно поклонился мне, слуга рода. «Располагайтесь, господа», — жестом указал на стол я. Когда все уселись, я вопросительно посмотрел на главу клана Харибхада. «Я правильно понимаю, что Аби-Джи и Джуншир-Джи только что взяли новые ранги», — уточнил я. «Правильно», — кивнул Харибхада. «Джуншир этой ночью, а очередь буквально за полчаса до нашего выезда к вам, Раджаджи. джи Тот-то они такие молчаливые и как будто пришибленные. Хребхада не дал им даже прийти в себя, сразу потащил ко мне. В общем-то и правильно. Я вызвал слугу и приказал принести коробку с браслетами-нейтрализаторами из моего кабинета. Много я сделать не успел, но несколько штук у меня уже были. Их как раз хватит в данном случае. Маги шестого и пятого ранга мои изделия не пробьют при всем желании. Раздав браслеты и объяснив их функции, я предложил магам осмотреть свои апартаменты и отправиться отдыхать. В ближайшее время жить они будут у меня, и комнаты для них давно готовы. Аби тут же согласился, его заметно клонило к осну, судя по всему. А Джуншир осторожно попросился на полигон. — Вы вольны в своих передвижениях, Джуншир Джи, — пожал плечами я. — Но если вы не хотите отдыхать, я могу сделать вам цветофункциональный шар, чтобы вы сразу приступили к тренировкам. — Буду безмерно признателен, господин Раджат, — из положения сидя поклонился маг. Вновь вызвав слугу, я отправил аби в его комнату, а Харибхада и Джуншир завороженно уставились на разноцветной нити в моих руках, из которых я формировал цветофункциональный шар. Глава клана Харибхада не проявлял ни малейших признаков нетерпения, Ни при моих объяснениях по поводу браслетов, ни при плетении шара. И мои инструкции по обращению с шаром, когда я передал тот будущему учителю, он тоже выслушал с неподдельным интересом. Все это Харибхада уже знал, и я не мог оставить его без базовой информации. Он все-таки занимался разработкой методики обучения в нашей школе. Но вживую все это было ему в новинку. Когда Джун Шир ушел со слугой в тренировочный ангар, тот самый, где в свое время и остальные мои люди тренировались, Хрипхада только головой покачал. Знаете, Раджа Джей, я до сих пор с трудом верю, произнес он. Нет, я умом все понимаю, но видеть все эти разноцветные штуки вживую. Как же я рад, что смог оказаться вам полезен в организации школы! Я лишь улыбнулся в ответ. «Так, ладно, к делу», — собрался Харибхада. «Как вы уже поняли, мои люди наконец-то начали брать новые ранги. Чарит Аби — двоюродный племянник Шреста Аби. В отличие от дяди, он пошел не по боевой стезе, а по административной. Если никто больше из хороших управленцев не возьмет новый ранг, я назначу Чарита Аби директором нашей школы». «Разве директору обязательно быть полноцветным магом?» — удивился я. «Это престиж, Раджаджи!» — слегка улыбнулся Хрипхада. «Думаете, Рибири Мехта обязательно быть ректором Академии Магии? Это ведь тоже больше административная должность. Однако в то же самое время статус мага девятого ранга придает госпоже Мехта куда больше веса на политической арене и решать многие вопросы ей на порядок проще, чем было бы более слабому магу. А внутренние административные вопросы можно и на помощников повесить». Логично. И Харибхада прав. Директор полноцветной школы быстро станет значимой политической фигурой. Вам виднее, Харибхада Джей, улыбнулся я. А Джун Шир? Потомственная слуга моего рода, ответил Харибхада. Три поколения его предков строили карьеру в родовой гвардии. Его старший брат сейчас заместитель командира гвардии. А Джун до сих пор занимался у нас тренировкой новобранцев. Пока я планирую поставить его на должность куратора по боевой подготовке. Я лишь кивнул. Распределение должностей внутри школы по нашей разделительной ведомости было полностью за Харибхада. Я оставил за собой лишь право блокировать назначение отдельных кандидатов. Так, на всякий случай. Однако и полностью отдавать весь состав преподавателей в школе на откуп Харибхада я не собирался. «Харибхададжи, как вы смотрите на то, чтобы обучить моих людей?» — спросил я. «Обучить?» — не понял Харибхада. — «У меня в клане уже есть полноцветные маги», — пояснил я. «Ваших учителей я сейчас буду учить полноцветной магии. А за это время вы могли бы подтянуть моих магов в качестве учителей. Тех же боевиков у меня много, и если для начальной учебы они вряд ли подойдут, то гонять учеников на полигоне смогут запросто». «Отличное предложение, Раджаджи», — обрадовался Харибхада. У меня очень много учителей по разным учебным заведениям, но требование взять новый ранг сильно осложняет мне набор в полноцветную школу. Мало кто из них нормально развивался все это время. И потому мало кто берет или собирается брать новый ранг сейчас. Дополнительные люди в нашу школу точно не помешают. Отлично, улыбнулся я. Отберу людей и позвоню вам. Скажете, когда и куда их присылать на переподготовку. Договорились. Хрипхада налил себе еще чаю и сделал глоток. «На самом деле это очень хорошо, что ваши люди будут в учителях», — произнес Харибхада. «Иначе, боюсь, запланированные нами сроки открытия школы могли бы сдвинуться. Только из-за учителей?» — уточнил я. Так-то у нас была масса еще нерешенных вопросов. Нужно было подготовить достаточное количество браслетов-нейтрализаторов цвета на все ранги. Если с четвертыми шестыми рангами вопросов не было, эту потребность я закрою руками чужаков своего клана, то с седьмыми и восьмыми рангами проблема. Глава рода Магади вроде как начал этим заниматься, но когда он сможет выдать первый артефакт приличного качества? Отдельный вопрос. Демонстрационные артефакты я тоже пока в руках не держал. Хоть Абихет и сказал, что это быстро, но ни одного живого образца до сих пор нет. И это я не говорю об артефактах цветофункциональных шаров. Никто из пришельцев не будет лично преподавать в школе. А значит, и цветофункциональные шары для учеников делать некому. Местные еще очень не скоро освоят такой уровень работы с полноцветной магией. Сделать-то артефакты цветофункциональных шаров можно. Вот только одно дело просто сделать, чтобы артефакт мог сформировать шар. А другое — зафиксировать результат на длительное время. В идеале даже более длительное, чем даже для демонстрационных артефактов. Мои клановцы сутками напролет эти шары крутили в руках, прежде чем у них начинали получаться свои разноцветные нити. И это я не говорю про отдельные методики вроде ментальной концентрации, которую предстоит писать именно мне. Их же еще отработать как минимум на учителях школы нужно будет. Список факультативов я составил с размахом, надо признать. И Харибхада его радостно принял. Он даже не скрывал, что в этом мире такого не умеют, и он сам с удовольствием поучится потом у наших же школьных учителей. Это, конечно, хорошо. Раз заинтересовался Харибхада, то и остальные заинтересуются. Факультативы точно будут востребованы. Вот только вся подготовка факультативов ляжет в первую очередь именно на меня». В общем, полгода, которые мы с Харибхада отвели себе на все подготовительные работы до открытия школы, уже казались мне излишне оптимистичными. «Скорее всего, да», — кивнул Харибхада. «А что со стройкой, поинтересовался я». Брать готовые здания мы не стали, решили строить школу с нуля. Да и не было ничего подходящего в Лакхнау, а я настоял, чтобы полноцветная школа располагалась именно там. Тем не менее, стройка оставалась в зоне ответственности Харибхада, и я туда не лез. «Все разрешительные документы на строительство школьного комплекса мы уже получили», — сказал Харибхада. Участок около Лакхнау выкупили, контракт на стройку заключили, и даже договор с Рамеш об установке магической защиты периметра подписали. В стадии согласования только сама образовательная лицензия для школы, но с ней проблем не будет. Страна заинтересована в полноцветной школе как бы не больше нас с вами. Просто там очень громоздкая процедура согласования, бумаги еще месяца полтора будут гулять по всем инстанциям. Быстро они. Удобно иметь дело с теми, кто давно набил руку в своем деле. «Вы же проект школьного комплекса видели, Раджаджи», — уточнил Харибхада. «Видел», — кивнул я. «Но я ничего не понимаю в централизованном обучении, так что я на него просто посмотрел, как на красивую картинку». «Давайте объясню, если хотите», — предложил Харибхада. «Хочу», — кивнул я. «Учитывая локацию», — начал Харибхад, — «нам нужно обеспечить всех учеников школы апартаментами на территории школы. Даже в столичной академии больше половины студентов живут в общежитии, а у нас, я думаю, процента даже выше будет. Как ни крути, мало у какого рода волокна у есть собственность. Да и обеспечивать охрану в чужом городе — то еще развлечение. К тому же поначалу ученики должны быть под присмотром», — напомнил я. «Пока они не сдадут промежуточный экзамен на владение всеми магическими цветами, выход в город для них должен быть закрыт, чтобы не нахватались всякой дури от родичей и знакомых». «Я помню», — кивнул Харибхада. «Это самый быстрый этап обучения, но мы же не будем выгонять их после него». «Нет, конечно», — фыркнул я. «Значит, мы должны обеспечить им не только комфортный уровень жизни, но и безопасность». «На территорию школы будут допускаться только ученики и их кровные родичи. Никаких слуг и своей охраны». «Согласен», — кивнул я. «Казармы я затребовал с запасом», — признался Харибхада. «Может, и не понадобится нам с вами столько охраны, но лучше пусть будет». «О, он тоже параноик? Отлично. Обслуживающий персонал также будет жить на территории школы», — продолжил Харибхада. «Я бы ввел для них те же требования, что и для охраны, только слуги родов из моего или вашего клана, Раджаджи». «Согласен», — вновь кивнул я. «Ну вот и получается, что проблема только в учителях», — развел руками Харибхада. «Стройку за полгода закончат, охрану и обслуживающий персонал найдем». «А вот учить некому». «Пока некому», — слегка улыбнулся я. «Да не переживайте так, Харибхададжи, мы же не оглашали точные сроки открытия школы». Даже если мы откроем ее не через полгода, как хотели, а через год, ничего страшного я в этом не вижу. — Вы великодушный Раджаджи, — склонил голову Харибхада. И все же мне неприятно ставить под угрозу срыва выполнения собственных обещаний. — Время пока есть, — покачал головой я. — Уже с десяток полноцветных магов в учителя вы наверняка найдете, и я с десяток найду. Самых опытных можно ставить именно на первичную учебу, а для работы с плетениями хватит и боевиков. «Если на каждого учителя будет приходиться по пять-семь учеников, но при этом кто-то будет заниматься чисто административной работой», — прикинул Харибхада. «Сотни учеников в школе единовременно? Не так уж мало, в общем-то». «Да, с этим уже можно работать», — улыбнулся я. «Да никто не помешает нам со временем увеличить количество учителей». «Согласен», — повеселил Харибхада. Десяток учителей я точно найду, и сроки мы срывать не будем. Мне бы еще самому уложиться в эти сроки, но этого я, конечно, говорить не стал. Кроме обучения Магади браслетов-нейтрализаторов на высокие ранги, у меня пока нет критичных проблем. Должны успеть. В идеале мы откроем полноцветную школу сразу после моей второй свадьбы. И я считаю, это будет просто отличное завершение первого этапа моей жизни в этом мире.